значительное улучшение по сравнению с состоянием, которое превалировало в течение предшествующего периода. В 1912 году Дума приняла законодательство, которое устанавливало для рабочих страхование здоровья и по поводу несчастных случаев. Зарплаты постепенно повышались, в особенности в Санкт-Петербурге и Москве. В то время как на многих фабриках, где они оставались довольно низкими, проводилась политика замены денежных выплат бесплатным жильем, медицинским обслуживанием и образовательными возможностями. В 1906 году, наконец, стала законно разрешена организация рабочих профсоюзов. И хотя правительство сразу же начало ограничивать их развитие, некоторым из них удалось выжить и оказывать определенное воздействие на предпринимателей-хозяев. и Среди последних вырастал тип просвещенного промышленника, который был значительно более озабочен благосостоянием рабочих, чем когда-то ранние пионеры русского капитализма. Ни в городах, ни в деревнях Улучшение условий существования рабочих масс не было достаточно радикальным, чтобы сразу же рассеять общественную неудовлетворенность, накопившуюся за столетие но оно было того, что социальные проблемы страны могут в конечном итоге обрести мирное решение. Культурный прогресс при конституционном режиме Не только тело, но и душа России становились сильнее и здоровее в течение десятилетия, которое предшествовало мировой войне. Прогресс в области образования был не менее разителен, нежели в экономике. Наиболее актуальной проблемой было уменьшение в наиболее короткое время ошеломляюще высокого процента неграмотности, превалирующего в стране. Дума, правительство и земство – взялись за эту задачу с энергией и целеустремленностью, не имевшими прецедента в русской истории. И лишь в этот период начальное образование в России было в конечном итоге поставлено на твердую основу. В 1908 году, когда план всеобщего образования был впервые рассмотрен как практическое предложение, в стране существовало менее 100 тысяч начальных школ. К концу 1913 года эта цифра возросла до 150 тысяч, и были выработаны определенные планы по устроению в следующем десятилетии большого количества новых школ, достаточного для заботы о каждом ребенке в империи. Реализация этого плана была более или менее обеспечена соответствующими высокими ассигнованиями, В 1914 году затраты на народное образование были увеличены на 628% по сравнению с бюджетом 1894 года. В средних школах и университетах их теперь было 11 по сравнению с шестью в первой половине XIX века. Быстро росло число студентов. В то же время эти образовательные институты становились все более и более доступными для низших классов. Существовал и значительный прогресс в сфере свободы обучения. Даже в средних школах политическое давление со стороны правительства стало едва заметным. Университеты, которые со времени публикации нового статута 1905 года, управлялись самим своим персоналом на базе академической автономии, пользовались практически полной свободой преподавания. Существовали все же иногда острые конфликты между университетами и правительством, но эти конфликты возникали почти всегда из-за политической активности студентов и не имели ничего общего с характером преподавания. Говоря в целом, конституционный режим принес с собой весьма значительное ослабление правительственной цензуры. Конечно, в течение периода реакции, который последовал за революцией 1905 года, цензура все еще оставалась очень активной.